Глава вторая Новое утро принесло с собой суету во дворе, довольное мурлыканье ули, ворчание пакости, звуки чужих голосов, а также бряцание кастрюлей и сковородок, ознаменовавшее собой возвращение нашего повара. «Доброе утро, лес Сарату!» ослепительно улыбнулась Тина, когда я, потеряя слепающиеся глаза, в одном халате спустился на первый этаж. Как себя чувствуете, как здоровье? Вы так долго путешествовали, что мы вас уже заждались, даже переживать начали, не случилось ли чего? Но потом получили письмо от Ло и обрадовались, что у вас все в порядке. Ярниас, кстати, еще прибирается в саду, а Боба через пару он будет готов подать вам завтрак. Ой! Заметив выглядывающие из-под распахнувшегося халата голые ноги, служанка осеклась, после чего перевела взгляд выше и густо покраснела. А я со сна с трудом соображаю, что к чему, лишь и души раздирающей зевнула ага ладно стоп какое еще письмо от ло господин поспешила отвернуться тина чтобы невзначание увидеть чего нибудь недозволенного оно пришло почти три недели назад ло сообщила что уладила разногласия с родственниками поэтому остается на совсем а еще она просила о вас позаботиться мы вас ждали ждали но вы все не приходили только слухи по столице бродили разные И вот три с половиной рина назад наконец-то прилетела записка по магапочте, после чего мы тут же примчались сюда. Я наконец-то сообразил запахнуться, а то совсем одичал в лесу, где на меня, кроме первого и пакости, было некому любоваться. А потом благодарно кивнул девчонке. «Завтрак — это хорошо. А что за слухи?» «Ну, по-всякому говорили». Неловко помела Стина, но, украдкой покосившись, обнаружив, что я принял более приличный вид, с облегчением выдохнула. «Про то, что вас на вроде как повысили, и что не всем это понравилось. А еще на рынке судачи, что на самом деле вы внебрачный сын великого магистра Ноя, и что когда он умер, вас несколько раз пытались убить, поэтому вы и бежали из страны, чтобы не стать жертвой ужасного заговора». На последних словах она понизила голос и, как плохой шпион из третьей сортом фильме, обеспокоенно оглянулась. А потом поспешила добавить. «Вы уж простите дуру, если что не так сболтнула. Это всего лишь слухи, господин». «Вы ведь сами просили...» «Старательно сдерживаясь, чтобы не заржать...» Я сделал служанке знак умолкнуть и, отправившись на кухню, сдавленно хрюкнула. «Да, если обо мне на рынках несут такую чушь, то что же тогда творится в кулуарах у светских львиц? Внебрачный сын? Ха, начнем с того, что в магистрной за свою долгую жизнь так ни разу и не женился, да и не похоже мы с ним были от слова «совсем». «Как там еще говорят? После его смерти меня повысили? Ну-ну. лес нял прямо ночей, не спал, всю думал, думал. Как же сможет мне такому замечательному угодить? Что же касается нападения, то тут надо признать болтуны отчасти правы. Хотя уехал я совсем по другой причине, нежели они напридумывали». Все еще посмеиваясь, я зашел на пышущую вкусными ароматами кухню и поприветствовал колдующего огня Бобба, отметив про себя, что здоровяк-повар за эти полгода стал еще массивнее и страшнее. При этом на крутящийся вокруг меня тину он посмотрел снисходительно и с тщательно скрываемой улыбкой. Да и девчонка в его присутствии вдруг расцвела. Так что отдал дань великолепному завтраку и какое-то время понаблюдав за этой парочкой, я заключил, что они давно перешли на новый уровень отношений, но решил не вмешиваться, поскольку на мои дела это никак не влияло. Ярнис за прошедшие месяцы тоже возмужала и заметно раздался в плечах, словно все это время только и делал, что утягало железо. Правда, при виде меня парень все еще чувствовал некоторую неловкость. А расслабился только после того, как я завел разговор на тему их стинной матушки и удовлетворенно кивнул, узнав, что ему удалось выкупить родительский дом целиком. Разобравшись со слогами, узнав последние новости и раздав указания на грядущий день, я по-быстрому собрался и умчался в город. Надо было докупить у Неро Шайда новые стандартные, естественно, фиксаторы, заглянуть в торговые лавки и обновить гардероб перед важной встречей, а заодно пообщаться с Иолушем и получить от него отчет о продаже полученной от магистральной собственности. На все про все у меня ушел целый день. За это время я все узнал, купил и проверил, искренне порадовавшись, что ненужная недвижимость покинула меня без особых усилий. Не зря я перед отъездом передал старику необходимые полномочия. Когда мы встретились, Еолыша вручил мне уже готовые бумаги, где не хватало только подписи. И сообщил, что информация о выкупиме особняка, а также о продаже лаборатории, уже поступила во все необходимые инстанции, так что мотаться по чиновничьим кабинетам было не нужно. Признаться, когда я выслушал подробный доклад и узнал, что старик не только подключил к сделке Нератори Ли, но и продал моё имущество за гораздо более высокую цену, то подумал, что был бы рад иметь под рукой такого помощника. Причём, похоже, подумал я об этом слух, потому что старик вдруг скрипуче рассмеялся. После чего мне оставалось лишь конфуженной развести руками и признаться, что место управляющего в моём доме с некоторых пор вакантно. Понятное дело, что, получив наследство, я лучше перешел из простых слуг в разряд вполне обеспеченных людей, поэтому предложение о найме могло показаться ему грубоватым. Да и сторон уже уже был, небось, давно мечтал отдохнуть. А тут, понимаешь, я со своим дурацким предложением. В общем, я ушел, тепло распрощавшись с бывшим дворецким и щедро расплатившись с ним за услуги. А потом закрутился так, что едва не забыл о назначенной лесом Данти встречи. И только по тихому писку в кармане вспомнил, что перед походом в ресторан должен был сделать еще одно важное дело. «Наоми, привет! Ты звонила?» «Здравствуй, Таор», — донеслось тихо из активированного рашера. «Да, дважды. Прости, я, наверное, не вовремя. Ты можешь уделить мне немного времени?» «Извинение, сейчас. Через полтора арьи мне нужно быть в другом месте. Важная встреча, которую я узнал только этим утром. Освобожусь, скорее всего, поздно». «Хорошо, тогда свяжись со мной, когда сможешь», — покладисто ответила помощница магистра Шатолла. «И я с чистой совестью отключился». «Вот кто бы что ни говорил, а с женщинами или мне пока везло. Лос, который я провел немало времени, была удивительно чуткой, все понимающей девушкой и всегда знала, когда нужно промолчать. Тогда как Наоми оказалась застенчива, мила и удивительно незлобива. У меня на родине девчонки с такими данными, как у нее, обычно рано овладели навыками соблазнения и нередко заигравшись в роковых красоток, превращали себя в товар, считая нужным продать его подороже. Однако Наоми отличалась от них в лучшую сторону». Внимание мужчин ее не забавляло, соревноваться за их внимание с другими леди она не считала нужным. К шефу относилась с большим уважением и вообще оказалась из той породы людей, которые были довольны тем, что имели, поэтому не хватали звезд с неба и не гнали за деньгами или карьерой. Я, правда, ничего конкретного не планировал, когда после аттестации заглянув в приемную магистрата, чтобы вручить девушке охапку цветов. В нашу прошлую встречу я незаслуженно обидел леди, поэтому чел своим долгом, хоть и с опозданием, извиниться. Однако Наоми извинения приняла и даже предложила встретиться в более уютной обстановке. Поскольку мне спешить было некуда, то через пару дней мы действительно увиделись и приятно провели время в студенческом городке неподалеку от университета. Вечер, как водится, плавно перешел в ночь. А утром я, как приличный человек, проводил лесу на работу. Там же мы и расстались, вроде бы навсегда». Но через несколько дней она позвонила и неожиданно расплакалась, заявив, что ей очень стыдно, она чувствует себя предательницей и страшно сожалеет, что сделала из меня парня на одну ночь. Я от такой постановки вопроса сперва опешила, затем развеселился. Но в конце концов, выслушав сбивчивое объяснение, сообразила, что бедная девочка не только помнила адепта Таора со студенческой скамьи, но и пронесла свою юношескую влюблённость сквозь все эти годы. А прошлой ночью всего лишь попыталась реализовать мечту, которую в своё время не исполнилась. Попутно я убедился, что Наоми не играла, не юлила и не охотилась за трофеями, когда приглашала меня к себе. Как оказалось, она и сама толком не понимала, что именно хотела получить. То ли бурной страсти, то ли ответной нежности, то ли прежнего дерзкого и грубоватого юнца, а то ли зрелого мужчину, совсем не похожего на того Таора, которого она помнила. Одним словом, она запуталась, но не рискнула остановиться, пока еще была возможность, и осознала ошибку гораздо позже после чего совершенно нелогично обвинила себя во всех грехах, но при этом оказалась достаточно смелой, чтобы позвонить и попросить прощения. Для меня, как существо рационального, подобное поведение выглядело странным. Ни один мужик не стал бы рефлексировать по такому малозначительному поводу. Но с девчонками, как подсказали воспоминания Мэй, такое случается. Психолог из меня, конечно, никакой, но на то, чтобы успокоить девушку и убедить ее, что я не злюсь, опыта моих матриц хватило. Поэтому вскоре Наоми прекратила самобичевание и, еще раз, извинившись, попрощалась. А вскоре у нее случились неприятности на работе, и она почему-то решила посоветоваться по этому поводу со мной. Тогда же я подумал, что у нее, похоже, проблемы с общением, если она обратилась за помощью не к подруге, а к малознакомому человеку. Так оно, в общем-то, и оказалось. Еще один разговор по душам показал, что история ее жизни была настолько похожа на историю Таора, что, наверное, в том числе и поэтому его оглушительный успех так вскружил Наоми голову. Тем не менее, в помощи я не отказал, дал пару советов, которые от меня ждали, и был рад услышать, что через некоторое время проблемы Наоми благополучно разрешились. А вот сегодня она позвонила опять, хотя, наверное, это было нелегко. «Похоже, и время что-то случилось», — подумал я, убирая Решера в кармана Ладно, перезвоню, когда вернусь. В ресторан я прибыл точно к назначенному времени, одетый с иголочки, тщательно причесанный, гладко выбритый и собранный, как студент перед важным экзаменом. Наемный экипаж, высадив меня перед изысканно оформленным входом, быстренько укатил во своей однако при виде меня молодцеватого вида в швейцару у роскошных дверей, сажился пополам и, едва услышав имя, с почтением произнёс. «Рад приветствовать вас, Лес Сарату. Прошу за мной». Я небрежно кивнул, позволяя швейцару взять на себя роль проводника, а сам незаметно огляделся и мысленно хмыкнул. «Что ж, звезда Архада не зря считалась заведением высшего класса. Таору здесь раньше бывать не доводилось. Я ни в одной из своих старых личин тоже не сподобился. Ковыряться в памяти магистра Ноя не было ни времени, ни желания» поэтому сейчас я со сдержанным любопытством косился по сторонам и мысленно поражался, до какой же степени надо было зажраться, чтобы вбухать столько деньжищ в обычные, пусть и дорогой трактиры. Белокаменная дорожка, вычурные ворота, позолота, дорогущее дерево даже в элементах внешней отделки. На один только фасад владельцы успели знатно потратиться. Да и внутри, полагаю, обстановка соответствовала уровню. Однако, вопреки ожиданиям, внутри меня провожать никто не собирался. Вместо этого швейцар завернул за угол и распахнул неприметную дверку, за которой нашлась аккуратная кованая лестница. По ней мы молча поднялись на второй этаж, и уже там, в небольшом, но на удивление уютном холле, швейцар указал на полупрозрачную стеклянную дверь, сверху донизу расцвеченную заклинаниями. Пока я изучал причудливый рисунок из разоцветных нитей, мой провожатый тихонько испарился, а затем распахнулась соседняя, на этот раз обычная деревянная дверь. И оттуда вышел хорошо знакомый мне человек. «Лес Таор!» — радушно улыбнулся господин Леора Данти. Дверь за его спиной так же тихо закрылась, но я успел заметить мелькнувшую в проеме мужскую фигуру и услышать приглашенный шум голосов. «Рад, что вы все таки прервали свое затворничество и нашли время откликнуться на мое приглашение». «Лес Элиор!» — вежливо наклонил я голову. «Я тоже рад, что успел получить ваше письмо». Глава Ковина магов лишь отпахнулся и собственноручно толкнул стеклянную дверку. «Заходите, встреча сугубо неофициальна, так что не тушуйтесь и чувствуйте себя как дома». «Ага, как дома? Как же?» Едва я обозрел роскошно обставленный зал, смота напоминающий изысканно убранную гостиную, и увидел, кто именно сидит за большим круглым столом, то внутренне подобрался. «Надо же! Магистр Нэш, глава Ордена Карателей, и по совместительству мой бывший босс, магистр Рал, глава гильдии зодчиков, с которым мы тоже в свое время встречались, Лес Рениал ранно новый глава гильдии магов. И кто бы мог подумать, некогда ограбленный мною Тан Алдур с персоной. Вот и какие у вас друзья, Лес Данте. Пожалуй, мне крупно повезло встретить вас сегодня в холле. Если бы я пришел последним, то это сильно смахивало бы на пренебрежение. Хотя, может, вы умышленно задержали в соседнем помещении, позволив мне сохранить лицо». Или же слукавили насчет времени, поэтому интуиция мне не зря подсказывает, что эти господа прибыли сюда не унну и даже не две назад. «Господа!» — все с той же лучезарной улыбкой объявил с порога лес Данти. «Позвольте представить вам крайне перспективного молодого человека, который, я надеюсь, вскоре по-настоящему к нам присоединится и наравне с остальными внесет свой вклад в наше общее дело. Лес Таора Сарату, доверенный ученик покойного магистра Ноя, новоиспечённый магистр, — И очень хороший артефактор. Прошу любить и жаловать. Переигрывайте, Данте. Скопо заметил я про себя, когда он начал по очереди представлять гостей. Кто я такой, в столице знают даже крысы. Так что ни к чему это, клоунада. Тем более, раз собрание неофициальное. Но для виду все же изобразил вежливый поклон и поприветствовал присутствующих, на лицах которых было написано такое же вежливое любопытство. Даже Реняла рано, что удивительно, прикинулся валенком. И в его ауре, что совсем странно, больше не присутствовали красно-рыжие оттенки раздражения. Напротив, глава гильдии магов, если еще не официально выбранный, то наверняка уже признанный большинством, выглядел задумчивым и слегка рассеянным. Интересно, что он узнал за эти две недели, что столь резко поменял отношение к моей персоне. Тем временем господин Данти занял одно из двух оставшихся мест за столом и сделал приглашающий жест. «Мол, не стесняйся, присаживайся». Я сел, оказавшись аккурат между магистрами Неша и Ралома. Напротив меня устроился глава Ковина. Левее него, соответственно, оказался Лес Рениала, а правее — господин Тана. Хорошо, что я оставил пакость дома. Своего бывшего хозяина своей нравная кошка наверняка бы узнала. И совершенно точно захотела бы подправить его малопривлекательную физиономию. Тем временем кто-то из гостей подал незаметный знак — и в комнату из неприметной дверки в углу скользнуло несколько аккуратно одетых, больше похожих на модели из глянцевых обложек, смазливых официантов. Вошедший вместе с ними усатый мужичок в белоснежном камзоле встал в углу, придирчиво проследил, как парня ловко расставляет блюда. Когда они также молча испарились, оставив после себя безупречно накрытый стол, он окинул обстановку еще одним суровым взглядом. И, пожелав господам приятного вечера, с поклоном удалился, прикрыв за собой двери, которая тут же слилась со стеной. «Итак...» Окинув плотоядным взором исходящий паром деликатесы, первым нарушил молчание лес Данти. Нердрион-то нас никогда еще не разочаровывал, а его повар, смею надеяться, по-прежнему творить чудеса. Так что было бы преступлением не отдать дань его непревзойденному искусству. Господин Тан, не будьте ли вы так любезны? Словно по команде народ зашевлелся, заговорил, начал активно обмениваться любезностями, а затем и приступил к дегустации блюд, оказавшихся у каждого на тарелке. Причем я так понял, что заказ был сделан заранее, наверняка с учетом личных предпочтений каждого из гостей. Одного меня, как следовало догадаться, не спросили. И мне было бы очень интересно узнать имя шутника, который вздумал заказать для меня розового сиульского плавунца. Примечание. Морское животное, внешне напоминающее краба, мясо которого считается деликатесом. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Когда я увидел лежащее на тарелке круглое нечто, покрытое плотной синеватой пленкой, то, пользуясь возникшей паузой, лихорадочно порылся в памяти матриц. Начал, разумеется, с магистр Аноя. Уж он-то, полагаю, хотя бы раз навидывался в данное заведение и наверняка не только знал, что это такое, но и с чем его едят. И я не ошибся. Как оказалось, розовая хрень относилась к числу глубоководных обитателей одного популярного залива и считалась одним из изысканнейших лакомств, приготовить которые был способен лишь настоящий виртуоз. Подстава заключалась в том, что есть такое блюдо тоже нужно было уметь. Тончайшую пленку под которой находилось нежное мясо, следовало вскрыть аккуратно, ибо при слишком широком разрезе пленка могла попросту лопнуть, забрызгав присутствующих соком, а при слишком маленьком с громким и до крайности неприличным звуком сдуться, превратившись в ее такую подушку-пердушку. Зачем кому-то вообще понадобилось устраивать эту провокацию, я не понял. Но судя по тому, что больше никто не удостоился чести сразиться с сиульским плавонцом, стало ясно, что это нечто вроде проверки на вшивость. Поэтому, мысленно выргавшись, я под веселыми взглядами соседей по столу взялся за причудливой формы приборы. Сделал два быстрых разреза по бокам, аккуратно стравил воздух из пузыря, после чего таким же уверенным движением свел ножи вместе. И, откинув получившуюся крышку, мысленно поблагодарил учителя за науку. Пахло штуковиной и впрямь умопомрачительно. Изи чуть на слюни не зашел, пока я выбирал кусочек поаппетитней. Разговоры за столом вскоре возобновились. Гости, убедившись, что представление не будет, неспешно приступили к трапезе. И только по одобрительному взгляду Леса Данти я понял, что непонятую проверку все таки прошел, после чего смог отдать Дани искусству местного повара, который впрямь оказался настоящим профессионалом. «Кстати, Элиор», — как ни в чем не бывало, обратился к главе Ковина магистра Рала. «Вы уже ввели молодого человека в курс дела?» Он знает, в чем будет заключаться его работа. Мне кажется, вопрос преждевременный, неожиданно ответил вместо Данти магистр Нэш. Насколько я понял, юноша пока еще не принял решение по этому поводу. Я вопросительно взглянул на Данти и, уловив еще один намек на одобрение, аккуратно отложил приборы. Я как раз хотел сообщить, что согласен. Долго же вы думали, молодой человек, седоуловимый усмешка заметил глава ордена карателей. «Отстаньте от парня, наш буркнул магистр рал. Рениал поставил его в такие условия, что на его месте я бы сто раз все взвесил, прежде чем рискнул с нами связываться. Он, небось, и сейчас сомневается, но, будучи хорошо воспитанным, молчит. Я внимательно посмотрел на леса Арану, но тот лишь слегка поморщился. Царящая за столом титульная анархия, порой граничащая с бесцеремонностью, ему, аристократу в сотом поколения наверняка претила. Однако ничем иным он свои неудовольствия не выразил а на замечание Зодчего только неопределенно пожал плечами Лес Данти посоветовал его испытать я устроил проверку и молодой человек с честью ее прошел с чем его кстати и поздравляю идея найти учителя за пределами архада была смелой благодушно кивнул тана алдура кто вам ее подсказал шатол да кто же еще фыркнул вместо меня аранно после того как ему дали понять что в гуаре у юноши могут возникнуть трудности. Он просто не мог посоветовать ничего другого. Я правда думал, что Сарата найдет себе кого-нибудь поближе и позговорче, чем старик Юджи. Но он, похоже, не ищет легких путей. Или же у него были свои причины выбрать именно этого мастера. Лес Данти при этом сделал задумчивое лицо. Юджи, Юджи. Хм. Это не его мы приглашали на один из постов лето так 40 назад. Талантливый, кстати, маг. Очень перспективный. «Жаль, что такой упрямый. Надеюсь, стажировка у него не сильно вас утомила, Лес Таора». «Я вежливо оскорился». «Ну что вы, Лес Данти, мы прекрасно поладили». «Вот и замечательно. И раз вы все таки решили к нам присоединиться, то позвольте развеять туман над вашей будущей должностью и пояснить, чего, собственно, ради вы удостоились такого внимания». Я благодарно кивнула. «Да уж, будьте так любезны, господин Данти, а то от ваших словесных пируэтов меня уже скулы сводят». «Собственно, как вы уже поняли, Ковин ни в коей мере не конфликтует с гильдиями, а гильдии, соответственно, всеми силами стараются откликаться на наши просьбы». «Огу, на ваши просьбы, Лес и Леора, о чем нам только что вполне доходчиво», поведал господин Рениалла. «Ковин, в свою очередь, старается помогать им в том, с чем они не могут справиться самостоятельно, и что выходит за рамки их правовых возможностей. При этом, поскольку Ковин по понятным причинам не всегда может быстро отреагировать на те или иные события, то в каждом государстве, входящем в состав Альянса, мы имеем своих представителей. А точнее, посредников. Счёл нужным вмешаться магистр Нэш, за что удостоился неодобрительного взгляда со стороны. Данти между тем благодушно кивнула. Так вот, посредники. Как вы понимаете, они не подчиняются напрямую гильдии, не входят в состав Ордена Карателей, не находятся под властью кого-либо из правителей. Однако в процессе работы вынуждены учитывать интересы каждой из названных мною сторон. На этом и базируется сотрудничество. Вместе с тем, у посредников и свои собственные каналы связи с кураторами из числа членов Ковина, благодаря чему между ними и участниками Альянса сохраняется устойчивая вертикальная связь, которая позволяет в кратчайшие сроки обеспечить поддержку любой из сторон. В этом, собственно, и заключается основная работа наблюдателей. Вы находитесь как бы над гильдиями, но не выходите за рамки системы. Ваша задача входит в контроль за важнейшими аспектами жизни вверенного вам города, региона или страны. Целью является сохранение их стабильности. Если сил наблюдателя для этого недостаточно, он привлекает любую из сторон, которую посчитает нужным, и они обязуются оказать ему посильную помощь. В противном случае это будет приравнено к измене. Я откинулся на спинку кресла и откровенно задумался. Значит, прав и обязанностей все более или менее понятно. И заодно появился ответ на вопрос, почему здесь собрались именно эти люди. Я только насчет магистра Рала засомневался. В указанной данте системе гильдия зодчих открыто не фигурировала, так что, вероятно, тут замешано что-то другое. Ну и насчет Тана пока нет полной ясности, кроме того, что он сейчас представляет светскую, так сказать, власть и, наверное, короля? К сожалению, человек, который исполнял эти обязанности прежде, не справился с возложенной на него задачей, поэтому его освободили от должности». Продолжил Данти, видя, что от вопросов я пока воздержался. Некоторое время она оставалась невостребованной. Ни один из кандидатов на это место не выдерживал испытательного срока. При этом в Архаде назрела серьезная проблема, требующая присутствия наблюдателя, и, возможно, нашего прямого вмешательства. «Нэш, я прав?» Глава карателей неохотно кивнула. «Но для принятия окончательного решения нам нужен взгляд со стороны». Снова повернулся в мою сторону глава Ковина. «Вопрос непростой, щекотливый и финансово крайне болезненный для королевства, поэтому решить его нужно как можно деликатнее. У вас, Олес Сара, то может получиться это сделать. Вы, как я уже говорил, нестандартно мыслите, умеете принимать неожиданные, но правильные решения и быстро ориентироваться в ситуации. Это именно те качества, которые крайне важны для наблюдателя и ради которых вы были приглашены на эту встречу. Вы готовы рискнуть?» «Я подобрался». Хотелось бы предварительно уточнить детали, пока задача выглядит несколько расплывчато. «Тан Алдор ведет вас в курс дела», – небрежно отмахнулся господин Данти. «Именно он курирует этот вопрос на официальном уровне, так что если принципиальных возражений нет...» Я медленно покачал головой. «То предлагаю перейти непосредственно к проблеме.